Глава двенадцатая. Прием заявок. Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию. Макс Амстердам. Когда я вошел, все присутствующие встали, и когда я подошел к своему месту, то дал знак рукой, чтобы все присаживались, а потом поприветствовал всех. Господа, рад вас приветствовать на первом предварительном собрании будущих акционеров Тихоокеанской торговой компании. Прежде чем вы начнете регистрировать свои заявки, я хочу еще раз подтвердить свое намерение держать данный проект под личным контролем. Также я хочу вас порадовать предварительными данными о нахождении рядом с веткой строящейся железной дороги крупных залежей угля и железной руды. Более точную информацию можно будет огласить после подробного исследования местности. и анализа состава руды. Экспедиция в ту местность уже отправлена, как и еще ряд экспедиций в перспективные места. Также сообщаю, что ряд очень крупных инвесторов уже приняли решение о приобретении акций данной компании, но это произойдет, когда я прибуду в Санкт-Петербург и начну регистрацию своей компании. Пока я прервался и налил в стакан воды, меня прервал князь. «Извиняюсь, что перебиваю вас, ваше высочество, но мне пришла телеграмма от Ее Величества, императрицы Марии Федоровны. Она рада поддержать начинание своего сына и готова вложить личные средства в размере 100 тысяч рублей и будет лично следить за ходом развития торговой компании», — сообщил Виктор Сергеевич. «Ну, если данный проект будет курировать еще и сама Мария Федоровна, то решение многих вопросов ускорится в разы. Да и многие бизнесмены в Санкт-Петербурге, я уверен, будут рады присоединиться. Развиваться будет не только добыча и переработка ресурсов, в достаточной мере будет финансироваться сельское хозяйство и животноводство, что даст толчок в развитии региона. Планов много, и все они будут решаться комплексно, с привязкой к особенностям местности и транспортной доступности. А теперь, господа, вы можете начать делать предварительные заявки на участие в акционировании компании Те, кто подадут заявки, должны будут вынести в уполномоченный банк сумму деньгами или другими ценными бумагами в течение двух месяцев. Когда я прибуду в Петербург, то заявки должны быть подтверждены, иначе они будут аннулированы». Сказав это, я встал со своего места и вместе с князем отправился в свою временную резиденцию. Время до ужина я провел в размышлениях, что же делать дальше и как себя вести, все ли я сделал во Владивостоке или я что-то пропустил. Нет, определенно основная работа предстоит в Санкт-Петербурге. Дальше оттягивать отъезд не имеет смысла. Это просто мои страхи перед встречей с императорской семьей. И сколько я не задерживаюсь здесь, проблемы России отсюда не решить. Когда за ужином мы встретились с князем мы уже пили чай, я высказал ему свое мнение. Виктор Сергеевич, вам не кажется, что все основные вопросы здесь мы уже решили и нам пора отправляться в столицу? Да и по матушке я уже соскучился. А может, по Матильде или Алекс? Нет, с ними придется расстаться. Матильда может только бросить тень на фамилию, а Алекс, как бы я ни любил, мне не подходит. Ее подсунули мне с определенной целью, она не может родить нормального наследника. И в Британии об этом очень хорошо знают. А о такой стране нужен сильный и здоровый наследник, так как она стоит на краю обрыва и либо сможет отойти от него, либо рухнет вниз, сметая все на своем пути. «Но ведь помолвка уже состоялась, и ты любишь ее?» «Что такое любовь по сравнению с миллионами трупов, поданных моей империи? «Помолвка будет расторгнута, а невесту будем подбирать из политической выгодности для страны и способной родить здорового ребенка». «И это уже решенный вопрос», — сказал я и с силой опустил чашку на блюдце, от отчего блюдце треснуло и раскололось. В голове всплыл образ красивой девушки, и сердце предательски сжалось. Что со мной происходит? Неужели чувства Николая перешли и мне? Только этого мне не хватало. Резко встав из-за стола, я, не прощаясь, отправился в свою комнату. Упав прямо в одежде на кровать, я почувствовал, как меня душат слезы, а грудь пронзила сильная боль. Как только я закрыл глаза, на меня посыпались образы молодой девушки в нарядных платьях, В разной обстановке, как она говорит, как смеется, как грустит. Такие чувства я испытывал только в прошлой жизни со своей первой подростковой любовью. Не выдержав душевных терзаний, я зарычал и сел в кровати. Мой взгляд упал на комод, на котором стояла бутылка коньяка и стопка, а рядом целые лимоны и лежал маленький ножик. Налив себе полную стопку, я отрезал толстый кусок лимона и залпом, выпив стопку, закусил им. Не задерживаясь, я повторил снова, а затем и еще раз. Только о половине в бутылку я почувствовал, как жар поднимается из желудка и сжигает терзающую мою грудь боль. Я расстегнул и скинул китель на стул, а затем, взяв поднос, переставил его на прикроватную тумбочку. Переведя дух, я налил себе еще одну и уже медленно выцедил, не закусывая, в первый раз ощутив его вкус. Не думал, что это будет такой проблемой. «Интересно, какие еще сюрпризы преподнесет мне новое тело?» Подумал я и с сожалением поставил стопку обратно на поднос, а потом просто откинулся на подушку и закрыл глаза. Как заснул, я и не заметил. На следующее утро за завтраком я отправил посыльного к главе жандармерии Ашевским с инструкциями, чтобы он подготовил встречу всех увлеченных в расхищении государственных собственностей на благотворительном манкете. Сам банкет взялся организовать Сергей Викторович. Еще за завтраком было решено проехаться по окрестным селам, посмотреть уровень жизни, а заодно и прогуляться немного. Выехали мы небольшим кортежем и с охраной, включая казаков. Ничем примечательным прогулка не запомнилась. Чем дальше мы удалялись от города, тем больше выделенной земли встречалось на зажиточных хуторах, да и вокруг сел земли было в достатке. По дороге заехали в поместье Михаила Ивановича Янковского. Там я и познакомился со способами выращивания женьшеня, а также пообщался с его управляющим, который показал небольшие опытные участки по выращиванию различных культур. Основное поместье было расположено дальше в бухте Сидеми, где он вел основные исследования, а также конозаводческая ферма. Объехали стороной несколько богатых поместий, расположенных вдоль дорог, а потом уставшие вернулись к обеду в поместье. После плотного обеда я подтвердил свое желание отправиться с утра в дорогу. Причем, как выяснилось, большую часть пути пойдут по малонаселенным областям Империи. Как оказалось, все уже было давно готово, и все ждут только моей команды. На вечер мы отправились на спешно организованный банкет, который будет проходить в небольшом парке. К моему удивлению, князю удалось организовать все довольно пышно и красиво. В парке было огорожено большое место, где стояли столы с небольшими закусками и выпивкой, а перед ними была организована небольшая трибуна. Невдалеке стояла приличная толпа, состоящая из двух кучек людей. В первой стояли люди в сопровождении жандармов. У многих из них был напуганный вид, и было видно, что собирались они в спешке. А рядом стояла небольшая группа из местных чиновников и крупных бизнесменов. Среди них, кстати, стоял и нынешний губернатор, своим видом показывая, что он здесь случайно. Репортеры на мероприятие допущены не были и толпились вдалеке, сдерживаемые жандармами и казаками. И еще чуть в стороне стояло трое человек в кандалах и в сопровождении полицейских. Когда мы подъехали, вся толпа пришла в движение и выстроилась напротив трибуны. Нам навстречу двинулся губернатор, но я остановил его взмахом руки и указал занять место рядом со всеми. К трибуне я подошел в сопровождении охраны и с Виктором Сергеевичем. Когда я поднялся на небольшую трибуну и оглядел ее от одного края до другого, то все притихли, ожидая, чем же все для них закончится, так как слухи и версии о том, как я собираюсь расправиться с казнокрадами, гуляли уже давно. Поэтому вся толпа в нервном ожидании переминалась с ног на ногу. Губернатор же старался не смотреть в мою сторону, показывая этим свое недовольство. Наглядев всех еще раз, я начал свою речь. Господа, вас всех здесь собрали потому, что все вы тем или иным способом нанесли ущерб Российской империи. Своим действием или бездействием, хищениями, умалчиванием и преступной халатностью. Вас всех, конечно же, следовало бы наказать по всей строгости закона, начиная от самых низов и заканчивая губернатором, который не смог с вами справиться и предотвратить ваши противоправные действия. Вот, взгляните на троих представителей вашей братьи, общий ущерб от их деятельности огромен, и поэтому на решение ускоренного суда их уже приговорили к пожизненному заключению. Их вина доказана и не подлежит сомнению, поэтому прямо сейчас они отправятся на самую сложную и опасную работу. где своим трудом будут приносить пользу государству, хотя по мне так их надо было бы повесить, дабы не тратить на них средства из государственной казны. Но не портит же нам сегодняшний праздник казнью. Правда, господа?» – прервался я и взглянул на присутствующих. Большинство из них активно закивали головой, а губернатор нервно потер шею. «Но мне не хотелось бы уезжать от вас, оставив после себя только впечатление имперского служаки, который все делает по букве закона, и поэтому я дам вам шанс реабилитироваться, а для компенсации вашего ущерба, нанесенного Российской империи, причем не только финансового, но и репутационного. Итак, у вас есть одна единственная возможность заглазить свою вину перед государством – это внести самостоятельно посильные пожертвования в счет Фонда развития Дальнего Востока. Как видите, журналисты не допущены на данное мероприятие, дабы у вас имелась возможность. реабилитироваться не только перед государством, но и перед обществом. Поэтому, пока проходит данный банкет, вы можете не спеша подумать и, подойдя к писарям, озвучить сумму, которую обязуетесь внести в казну до конца года, дабы покрыть не только финансовый ущерб, нанесенный вашими действиями, но и репутационный. После чего начальник жандармерии полковник Ашевский Юрий Иванович Лично проверит, покрывает ли ваш взнос тот ущерб, который вы нанесли государству, и решит, имеет ли смысл уничтожить все те доносы и признательные показания, которые имеются на всех вас без исключения. Говоря это, я внимательно посмотрел на губернатора, отчего тот под моим взглядом нервно закивал головой. После чего те, кто смогут покрыть ущерб и компенсировать прочие издержки, смогут начать свою деятельность с чистого листа. Ну а прочие? Впрочем, вы все здесь, взрослые люди, должны понимать, что преступление без наказания не бывает. И запомните, второго шанса у вас уже не будет. Сказав речь, я попросил пригласить журналистов, где поведал им коротко о том, что все эти уважаемые люди собрались здесь с одной целью – внести свой посильный вклад в развитие всего Дальнего Востока. А собранные средства пойдут на развитие инфраструктуры и для сельскохозяйственного института Дальнего Востока, который я собираюсь открыть во Владивостоке. Он будет заниматься обучением агрономов и селекцией высокоурожайных видов сельскохозяйственных растений. После всего этого я в сопровождении князя и охраны отправился в поместье.